«Но мне ведь здесь еще придется жить, приятель. Ты копаешь под Ройса, не так ли? Ты себя же водишь за нас До него тебе не добраться. Он слишком скользкий. А сколько, по твоему мнению, я протяну, если он узнает, что я накапал на него в Элденской полиции? Хм, 10 минут. 15 от силы. И никак не больше». «Этот человек опасен. Его любят все легавые в городе. Нет, нет, нет. От меня ты никакого заявления не получишь». «Нет». «Мне кажется, вы меня плохо поняли». «Терпеливо», — ответил я. «Девушку убили». «Если вы скроете информацию от полиции что станете участником преступления. Он хмуро впирил взгляд в стол. Я не знаю, что ее убили. Я вообще ничего не знаю. Мне он уже порядком надоел, так же, как и его грязный кабинет. Я постарался, чтобы он это понял. Либо вы сейчас же едете в Велден и подписываете криду заявление, либо я публикую ваш отказ сотрудничать с Crime Facts. А если я это сделаю, то вы потеряете патент. Казалось, я попал в его самое уязвимое место. Не, не торопитесь, не торопитесь, поспешно сказал он. Если вы это сделаете, я... Я подам на вас и на ваш листок в суд. За клевету я посмеялся. Ну что ж, немедленно в бой подавайте на нас в суд. Мы будем только довольны. Он некоторое время рассматривал меня, что-то соображая, а потом пожал плечами. М -м -м -м -м. пожалуй, пусть будет по-вашему. Окей. Я вижу, когда проигрываю. И по делам мне, по делам, не нужно было браться за то дело. Следить за Ройсом... Все равно, что самому себе искать неприятности. Хорошо. Я встречусь с Кридом. Я достал бумажник, отсчитал двадцать пятерок и положил на стол аванс Я позвоню к и скажу ему, что вы едете. Он схватил и спрятал деньги, словно испугался, что я могу передумать. Сколько времени вы следили за мисс Беннет? Три дня и две ночи. В течение этого времени она всегда была с Ройсом? В первый день нет. Утром она заходила в дом Ван Блейка. Я напрягся, вслушиваясь. Когда это было? Он призадумался, потом выдвинул ящик стола, достал толстую тетрадь, полистал страницы, внимательно проглядел одну из них и положил тетрадь обратно. Утром 27 июля. Она поехала на такси? Нет. За ней заехал Ленокс Хартли, этот художник. Они поехали вместе в его машине. Так, и сколько они там пробыли? Не знаю. У ворот стоял охранник, и мне нельзя было там слоняться. Я ее засек только поздно вечером у нее в квартире. И вы уверены, что с ней был именно Хартли? А, еще бы. Я хорошо его знал в лицо. Я задал еще несколько вопросов, но у него не было никаких других данных по сравнению с теми, что уже сообщила Лидия Форест. Ну, окей, окей. Поднимая, закончил я. Собирайтесь к Криду прямо сейчас. Он будет вас ждать. Из конторы я заехал в аптеку и позвонил к Риду, сообщив ему, что Эндрюс уже в пути.